Собирайся. Собирайся в поход за летом. Все экзамены позади. Одевайся, бери билеты, загранпаспорт и выходи. От научно-сухого стиля обязательстве толкотни, как из карцера отпустили на три месяца. Отдохни. Эй, депрессия, аста пронта. Мятным холсом растай во рту. До столицы, а там экспромтом разберешь в аэропорту. Что не город, то муравейник. Ты — крыловская стрекоза. В ожидании откровения, раскрывающие глаза. Пой с бродячими, пей с живыми, Тан, Пуэр и Саган Дайля. Поменяй, если хочешь, имя, настроение от нуля, Поднимай от сердца к солнцу, восходящему над горой. Будь хозяин своих эмоций, и могилу себе не рой. Ты успеешь еще влюбиться, защититься и умереть. Непрестижно самоубийца, если жизнь утекла на треть. Исказило лицо усталость так, что в воду не пить с лица. Но две трети еще осталось, так сыграй же их до конца. К сентябрю, подустав от зноя, прилетишь в край былых обид и не вспомнишь, что здесь весною был самим же собой убит.